Глава шестнадцатая. Маргаритка. Я просыпаюсь без особой охоты. Безысходность давит неодолимо. Сбежать не смогла. Вспылить не смогла. Даже внятного отпора закусившему у дела боссу оказалось дать не в силах. Так до ночи пролежала, глядя в потолок и пытаясь изобрести способ достучаться до Владислава Каримовича. Что взбрело ему в голову? Способ не придумала, уснула поздно, не выспалась. Хотя проснулась поздновато по своим меркам, аж в девять утра. хотя сегодня выходной все-таки. Я переворачиваюсь на бок и утыкаюсь взглядом в тюльпаны. Нежно-персиковый, свежие, в стеклянной вазе на тумбочке. Вот чего он этим добивается. Что я растаю, после всего, что он мне устроил? Встаю, нарочно игнорируя цветы. Комната, выделенная для меня ветровым, большая, светлая, но и от нее ощутимо веет офисным холодком, даром, что спальня. Одежда на сегодня ждет меня разложенная на туалетном столике. Спасибо, Владислав Каримович, что сегодня без приторного розового. Платье белое очень спокойное и приличной длины. Белое. Он издевается. Да, это не платье невесты, но насмешка над тем, что он сегодня собирается заставить меня подписаться с ним в книге актов гражданского состояния, стать его женой. А это еще что? И я с содроганием смотрю на белый кружевной комплект белья, лежащий рядом, очень откровенно, с чулками. Он совершенно не желает признавать никаких рамок, да? И он ведь не рассчитывает на первую брачную ночь. Настроение у меня такое, хоть руки начинаю заламывать. Ладно, подумаем об этом потом. Мой телефон лежит рядышком, хотя я помню, что вчера его у меня забрали, как только я села в машину Ветрова. Боже, я села в его машину. До сих пор себя ненавижу, что сломалось. Но он ведь и вправду может мне устроить ад при жизни. А уж если раскопает еще и мой компромат... Телефон включен, на нем три пропущенных от абонента Рая. Вот так вот, пропадешь на денек без звонка, а тебя уже потеряли. Я звоню ей просто ради того, чтобы услышать родной голос. В последние сутки на меня столько всего навалилось, что так и с ума сойти можно. Мне и силы хватало под завязку. «Рита, куда ты запропала?» Беспокойство тети только подтверждает мои подозрения. «Ирина Игоревна сказала, что ты вчера была у меня. Не застала? Чего не дождалась? Что за мужчина с тобой был?» «Ну и на какой вопрос мне ответить первым?» Я как-то совершенно импульсивно улыбаюсь. Про мужчину или про то, почему не дождалась? «Мужчина, пожалуй, интереснее. Задумчиво тянет тетя». Жаль, я бы с удовольствием ответила на любой другой вопрос, хотя и там ведь не обойдется без вранья. Ведь получается, что все, я приняла условия Ветрова, и значит, я выйду за него замуж, если он сам не передумает. Вот только каковы шансы, что он передумает? Это был мой жених, Рай. Ответ дается мне с трудом, кажется. Я еще лелею наивную надежду, что Ветрова отпустит, но если правда, все то, что он объяснял мне вчера, это не спонтанное в Судя по молчанию с той стороны трубки, тетя там уронила челюсть на пол, даром, что она у нее невставная. Ну да, не было жениха, а тут хоп, и появился. Извини, что не сказала раньше, все произошло так внезапно, вздыхая досаду, что приходится оправдываться из-за ветрова. Он так сделал предложение, а я его совсем не ожидала. Мы поссорились, я убежала к тебе, но он меня догнал. Я подумала, что нехорошо мне будет устраивать ссору с ним при тебе. Незачем столько расстройства. Блин, ну как же бесит. Вообще-то тетя меня, как родную дочь, с четырнадцати лет растила, а тут все так смотрится, будто я ей пренебрегла. Правильно, Риточка, неожиданно спокойно вздыхает тетя. Когда двое ссорятся, третий лишний им не нужны. Надо же, не ожидала от тебя. Сама не ожидала, говорю искренне. От себя, что соглашусь, а от Ветрова, что он настолько сойдет с ума. Ну ты хоть до свадьбы ты нас познакомь, дружелюбно ворчит тетя, а то как-то не по-людски. И попробуй скажи, что по-настоящему распишут нас уже сегодня, Интересно, будет ли свадьба позже? Наверняка. Если уж помолвку Ветров закатил такую, чтоб лицом в грязь не ударить, то при мысли о свадьбе у меня даже голова идет кругом. Наверняка будет куча народу пафос-пафос в каждой детали. Познакомлю обязательно. Обещаю, я не представляю, как подойду с этим предложением к Владиславу Каримовичу. Обольет меня с ног до головы презрительно холодный синий взгляда и к черту пошлет. Хотя пусть попробует. Я, между прочим, ему цены не называла. А значит, на какие-то свои условия должна иметь право. Интересно, на какие? С Рай мы еще болтаем о том о о ее смешных детишках из второго класса и об их учебных подвигах, о новых заскоках завуча и подвисающем ноутбуке, который вчера заходил починить сосед Сережка. В прошлом году Сережку сватали мне, и я тогда отбилась тем, что еще не оправилась после ухода Сени, как будто вообще могла оправиться. И все же хорошо, разговор с тетей будто настраивает меня на более спокойный лад. Ничего лучше не стало, но кто знает, если приглядеться, может, можно увидеть луч света на темном горизонте. Тетка у меня хорошая, родная. Да, кстати. Раис похватывается, когда разговор вроде подходит к концу. Рита, я зачем тебя беспокою? Тебя искали. Мордовороты какие-нибудь. Думаю, на люди ветрова. Незнакомы? Ну, один. Тетя будто примеривается к этому слову. Только знакомый он. Все его у нас в Королеве знают. Коллектор он. Что еще за новости? У меня ведь все схвачено. Выплаты по просроченной кредитке я гашу в срок. Сивы тоже не должен соваться к моей тете. А по какому вопросу он меня спрашивал? Он не объяснялся толком, вздыхает тетя, только угрожал, тряс квитками требовал, чтобы ты начала возвращать ему долг. Какой еще долг? Рита, я не очень поняла, но, кажется, Федор Михайлович взял какой-то кредит под залог вашей с ним квартиры и не смог отдать. Дьявол, конечно, он не смог отдать. Отчим уже второй год не имеет никакой официальной работы. Сдаёт мою комнату, чтобы иметь деньги на коммуналку своей доли, и требует, чтобы я платила за свою часть. Пофиг, что я в этой квартире не живу и не буду, пока он в ней пасётся. Он, мол, тогда и за свою платить не будет, и дождётся, пока квартиру по суду приставы заберут. И вот теперь ещё какой-то кредит под залог квартиры. Мамины квартиры, которую у нас с ним в собственности напополам. И коллекторы, которые опять ходят по мою душу. Кажется, я это дерьмо кармически притягиваю. А может, мне помогают? Мысль эта внезапно резкая и, на первый взгляд, совершенно идиотская. Но она так прочно застревает в моей голове, что уже спустя пять минут я в нее почти верю. Ему очень выгодно, что я нервничаю. Чем больше я нервничаю, тем меньше сопротивляюсь. Коллектор с претензиями – это лишний пункт давления на меня деньгами. А Ветров ведь ужасно хочет, чтобы я назвала свою цену. Сдалась. Приняла роль, которой он от меня хочет. Занялась своими непосредственными обязанностями, а именно обеспечением наследника. И что ему стоит помочь моему отчиму с организацией долга? Можно ведь не только кредит взять, но и в долг под расписку, с процентами. Просрочил долг, здравствуй, коллектор. Орать он может что угодно. Я это по тем амбалам, что являлись ко мне, прекрасно помню. Они пойдут на все, лишь бы ты начал им платить и не заявил в полицию. Салгут, Конечно, непременно. Особенно, если кто-то заранее им подскажет, как именно запугивать мою не очень, сведущую в этих делах тетю. Мне кажется, я даже не принюхиваясь, учу запах собственного подгорания. И что? Я позволю ему вот это? Загонюсь в кабалу покор овечкой? Позволю решать мои проблемы, те, которые он сам и нарисовал? Вот только что я могу с этим сделать? Раздобыть расписку и уничтожить ее? Поймать Ветрова с поличным и устроить скандал? И как же мне это сделать? Мне отчаянно хочется закатить истерику прямо здесь, сейчас, без всяких доказательств. Вот только я хорошо представляю, что из этого выйдет. Ветров надо мной посмеется. вновь напомнит мне, что если я не играю по его правилам, он портит мне жизнь. Я знаю, он может. Итак, возвращаемся к той самой истории, что я могу сделать. Если он играет так грязно, он должен где-то ошибиться. Где-то можно откопать его связь с бандитами. Но я очень сомневаюсь, что подобная информация у него на видном месте лежит. А где лежит? Где можно раздобыть компромат на человека его уровня? Но не может же быть такого, чтобы его не было. И где бы мне достать покровителя, который возьмет и просто так прикроет меня, когда я обнароду компромат на Ветрова, если его добуду? Я задумчиво кашусь на наряд Барби-невесты, ожидающей меня на столе. Один раз я ведь уже добилась, чтобы Ветров ошибся. Когда прикинулась послушной овечкой, я слишком быстро выдала себя, сбежала, поэтому при повторении в роль нужно будет внести коррективы. Мне нужно время, чтобы он расслабился и перестал ожидать от меня подвоха. Что ж... Одеваюсь мысленно содрогаясь. Нет, платье красивое, дорогое, чулки нежные, тончайшие, будто пауки плели. Белье без комментариев, пожалуй. Такой мечтает надеть любая девушка для того, чтобы ей в таком виде предстать перед мужчиной, которому она хочет сказать то, что в словах не очень-то нуждается. А мне неприятно. Неприятно надевать хоть что-то, имеющее сексуальный окрас. На работе я предпочитала закрытые платья, добавляя к ним то жакет, то жилет, то объемный шарф, чтобы прикрыть хотя бы грудь. Не люблю, когда на меня смотрят, как на кусок мяса. Не хочу. Хватило по горло. До сих пор в ушах звенит эта липкая. А теперь пройдись взад-вперед. Пройдись, пройдись и бедрами работай. Тебя должны хотеть все, кто не оплачивал время с тобой. Твоя работа — сиять и вызывать зависть, сахарочек. Я ушла от этого. Даже не ушла, сбежала, стремясь вытереть из памяти те несколько вечеров, что я работала, и вот снова вляпалась в то же самое. Позволяю диктовать, что мне надевать. Разрешу власть имеющему мудаку меня выгуливать и демонстрировать как свою собственность. Коллекционную редкость с шестью нулями на ценнике. лесно да? Ни черта! Ладно, это ненадолго. Я избавилась от сяний, избавлюсь и от ветрова. Хотя масштаб личности, честно говоря, у них слишком разный. Только по стуку каблуков по паркету за моей спиной я и понимаю, что в комнате я уже не одна. Дверь открылась и закрылась совершенно бесшумно. Я оборачиваюсь, отдергивая платье, чтобы хоть на еще один лишний сантиметр прикрыть колени. За моей спиной стоит девушка. Домработница, если судить по идентичной Машиной униформе. Но разница со скромной тихой машиной лицо. У этой брюнеточки крайне самоуверенный взгляд. Гладкие волосы задела на высокий хвост. Макияж блестящий, выполнен безукоризненно. Я б таку для работы использовать не стала. Хотя на моих губах эта ягодно-яркая помада смотрелась бы иначе. Они у меня уже, скромнее, невиннее, что ли. Вдобавок к этому машина сменщится явно из тех, на ком даже мешок картошки сядет, как идеальное платье от кутюр, приталенное в нужных местах. Так что форма на ней сидит получше, чем на мне мое платье. Вас не учили стучаться. Холодно интересуюсь, я на нахалку взглядом. Владислав Каримович велел разбудить вас немедленно. Презрительно роняет эта прекрасная мадемуазель. Он и нотариус ожидает в кабинете. У вас пять минут на сборы. И, хлопнув дверью, моя неожиданная гостья совершенно похамски сваливает. Да, стучать ее явно не учили. Нотариус и регистратор из ЗАГСа приехал тоже. Мои пальцы снова начинают сводить неровной усталой дрожью.